каждый день уходит, прочь с дома около семи утра. Я из тех, кто каждый день уходит, прочь с дома, около семи утра. Чтобы ни было внизу холод или жара Я знаю точно, завтра будет то же, что и вчера Я это тот, кто каждый день уходит прочь из дома Около семи утра Утреннее время там внизу все так похоже на кино. В это утреннее время там внизу все так похоже на кино. И я беру зубную щетку, открываю окно. Я ко всему уже привык. Все началось уже давно. Да, наверное, в это время там внизу. Все так похоже на кино. Я сажусь в какой-то транспорт и смотрю, куда он привезет меня. сажусь в какой-то транспорт и смотрю, куда он привезет меня Со мною рядом кто-то едет из гостей домой Зачем я еду? Я ведь так хотел остаться с тобой Я тот, кто сел в какой-то транспорт посмотреть, куда он привезет меня тех, кто каждый день уходит прочь из дома около семи утра. Я из тех, кто каждый день уходит прочь из дома около семи утра. И в моей комнате, наверное, дуют злые ветра. И в этой песне нет смысла. Это песня старая. Это тот, кто каждый день уходит прочь из дома около семи.